Глава восьмая. Доктор Энский. Заметив входящего в дом Холмова, Энский, спокойно читавший газету, отбросил ее в сторону и стремительно встал. «Мне нужно с вами поговорить, господин Холмов. Не уделите ли вы мне несколько минут?» «Да, пожалуйста. Может быть, пройдем в библиотеку? Там нам никто не помешает». Холмов скользнул взглядом по лицу собеседника, отметив про себя нехарактерную для того нервозность и неуверенность. «Вас что-то тревожит?» Спросил он, но не получил ответа. Вы проигнорировали мой вопрос. Холодно напомнил Холмов, когда они вошли в библиотеку. «Анда?» Энский рассеянно огляделся. «Простите, я не заметил». Он взял со стола книгу и быстро перелистал. «Видите ли, я оказался в весьма затруднительном положении. Ну, в своего рода логическом тупике. Мне необходим ваш совет». В глазах Холмова появился блеск. Заинтригованный он подался вперед. «Если это в моих силах, доктор. Но прежде я хотел бы заручиться вашим словом, что этот разговор останется между нами. Это я вам обещаю. Благодарю вас». Энский сел, откинулся на спинку дивана и какое-то время молча смотрел на книжные стеллажи. Потом неожиданно спросил, «На какой стадии находится ваше расследование?» «Трудно сказать». Холмов достал сигарету, размял ее и закурил. В обоих убийствах пока слишком много неясного. А выяснили ли вы, каким образом убийца попал в комнату Дворского? Предположительно, он воспользовался ключом, оброненным Мартой Дворской. Эта версия, на мой взгляд, вполне приемлема. Ключ выпал случайно, но убийца не упустил предоставленного ему шанса. А дурманенный снотворным Дворский просто не мог оказать сопротивление. Кстати, если не ошибаюсь, именно вы сделали ему укол. Да, но... Следует помнить об этом. Но сейчас нас интересует ключ. Холмов задумчиво смотрел на своего собеседника. В этом направлении мы и работаем. Нет, Энский энергично замотал головой. В том-то и дело, что нет. Ключ здесь совершенно ни при чем. Вот как? Почему вы так уверены в этом? Да потому что именно я его нашел. Я нашел ключ. И в тот момент, когда произошло убийство, этот ключ лежал в кармане моих брюк. «Постойте, но вам нужно было сразу же обо всем рассказать». «Да, но я не хотел навлечь на себя подозрения. Как вы понимаете, я не убийца. Я только поднял ключ, а позднее положил его на стол в столовой. Когда же стало известно, что произошло убийство, я решил промолчать». Взгляд Холмова посуровил. «Почему же вы заговорили об этом сейчас? Потому что я впервые задался вопросом, если ключ от комнаты Дворского был у меня, то как же туда попал убийца?» — пояснил Энский. Возможно, существует второй ключ. — Да, ключ самого Дворского, но его ключ находился внутри комнаты, когда туда вошли Марта Дворская и Горничная. — Откуда вам это известно? — Я осмелился задать несколько вопросов хозяйке. — Но это значит... — Это значит, что перед нами не просто загадка, а чрезвычайно замысловатый ребус. Я даже не уверен, разрешим ли он. Именно поэтому я и обратился к вам, а не к капитану. Не хотелось попасть в неловкое положение. Помните наш разговор на пустом этаже, вскоре после смерти полковника Мажаева. Теперь вот пожар в башне. По губам холмова скользнула улыбка: Относительно Шердакова, вы заблуждаетесь, он достаточно много, на мой взгляд, даже излишне, рассуждает о мистике. Да к черту мистику, отмахнулся Энский. Но здесь действительно что-то не так. И я хочу понять, что в комнату дворского убийца мог войти только через дверь, но ведь дверь была заперта, один ключ находился у меня, другой у самого Дворского. Не мог ли преступник воспользоваться отмычкой?» Холмов покачал головой. «Нет». Милиция тщательно осмотрела дверь. Замок был открыт ключом. «Вы уверены, что не ошиблись при определении момента наступления смерти?» «Конечно, нет». Дворский был убит не более чем за 20 минут до того, как его обнаружили, что, кстати, подтверждается и заключением судебного врача. Энский устало вздохнул. Вот откуда мое беспокойство, господин Холмов. Я никак не могу понять, как произошло убийство. Видел ли вас кто-нибудь, когда вы поднимали ключ? Нет. Думаю, что нет. Хотя... Может быть, Олег Кличев. Мы с ним встретились у входа. Вы разговаривали с ним? Холмов сощурил глаза и нервно провел ладонью по щеке. В лице Энского появилась тревога. «Возможно, мы обменялись приветствиями, но про ключ я ему ничего не говорил. Вернувшись с зарядки, вы принимали душ. Как долго вы находились в ванной?» «Минут семь-восемь, не более. В это время к вам никто не входил?» «Не знаю. Но я ведь просто не мог ничего услышать. В ванной шумела вода и...» «Где вы оставили свою одежду?» «На стуле, в комнате». «Но, господин Холмов, вы ведь не подозреваете Олега Кличева?» «Как долго вы его знаете, доктор?» «Почти две недели...» Энский внезапно замолчал. «Но ведь у Кличева нет мотива». «Вы действительно так считаете?» спросил Холмов, сделав ударение на слове «действительно». «А разве не Кличев хотел купить этот дом? И разве не мы с вами слышали...» Прямо скажем, неосторожное заявление этого человека, что на пути к цели его ничто не остановит. Энский слегка побледнел и незаметно стал массировать виски. «Нет, не могу поверить», — пробормотал он, — «кличев убийца?» Холмов пристально посмотрел на доктора. О чем он в этот момент думал, понять было невозможно.